Глава 14. Половина суммы премиальных. На следующий день Френч с утра позвонил мистеру Хью Спенсу и договорился о встрече во второй половине дня. В три часа он вновь был в офисе фирмы на Виктория-стрит. Но как инспектор встретил его мистер Спенс? Что-то еще стряслось. «Я понял по вашему звонку, что произошло нечто серьезное». «Боюсь, что вы правы, сэр», — ответил Френч. «По крайней мере, по сути. Ничего нового не случилось, но, судя по всему, мы ошибались в оценке того, что произошло. Предполагалось, что мистер Акерли погиб случайно, а мистер Керри покончил с собой». «Увы, сэр, обе эти версии неверны». Я сожалею, но должен заявить, что оба были убиты. Френч не сомневался, что это сообщение в глазах Спенса вполне оправдало его новое появление у них. Младший совладелец не смог вскрыть своего удивления и ужаса. — О небо, инспектор, вы серьезно? — выдохнул он. — Кэрри убит. Просто невероятно. — В этом сомнений нет, сэр. Продолжил Френч. «Оба преступления совершены весьма искусно. Одно так, чтобы сойти за несчастный случай, другое за самоубийство. Истина открылась лишь по чистой случайности». Мистер Спенс был просто раздавлен услышанным. «Я должен позвать своего партнера», — заявил он. «Он должен узнать обо всем из первых рук». Мистер Спенс вышел, оставив Френча в одиночестве. Тот окинул взглядом прекрасную меблировку офиса. «Ну что ж», — подумал он, — «по крайней мере, не будет проблем с получением нужных сведений». Мистер Хью Спенс явно готов был сделать все, что в его силах, чтобы помочь следствию. А когда появился его кузен, мистер Элмер Спенс, Френч понял что вполне может сказать то же самое и о нем. Элмор был намного старше своего кузена. Он выглядел представительно и импозантно. Френч невольно подумал, вот подлинный руководитель фирмы. Однако вместо ожидаемой рассудительности он, как и Хью, был попросту раздавлен нежданным известием. «Какой ужас, инспектор!» — наконец выговорил он. «Я с трудом могу в это поверить. Вы сказали, что Акерли и Кэрри были убиты. Это не ошибка. Вы в этом уверены?» «Да, сэр», — заверил его Френч. «Как я уже сообщил вашему партнеру, этот факт открылся по чистой случайности, но в нем не приходится сомневаться». Партнеры обмякли на своих стульях. «Ужасно, ужасно», — пробормотал мистер Элмер. «И так неожиданно. Чего-то в этом роде я и ожидал от последнего происшествия. Но скажите, кто это мог сделать?» Френч постарался напустить на себя таинственность. «Мы еще не думали над этим», — ответил он. «Но, конечно, мы начали расследование, потому-то я и здесь». Партнеры молча посмотрели друг на друга. Первым заговорил Хью. «Боюсь, мы рассказали все, что нам известно. Но, разумеется, мы будем рады оказать вам посильную помощь». «Да-да, конечно», — присоединился к нему Элмер. «Инспектор это знает. Но в самом деле, при всем нашем желании, я не представляю, чем еще мы могли бы быть вам полезны. Мы совершенно не в курсе этих ужасных событий. Френч кивнул. «В этом я уверен, джентльмены, но вы можете помочь мне выявить мотивы преступления. Предполагается, что трагедия связана с недавним подлогом. Вы, джентльмены, расследовали это дело, и я хотел бы узнать, что же вы обнаружили». Несмотря на всю отзывчивость партнеров, они явно были недовольны таким поворотом разговора. И Френч мысленно спросил себя, с чего бы это? «Конечно, вы понимаете, джентльмены, что все сказанное останется между нами», добавил Френч, «за исключением тех моментов, которые могут послужить уликами для следствия. Поверьте, у нас нет привычки совать нос в чужие дела без крайней на то необходимости». «Да-да», — отозвался старший Спенс. «Мы понимаем. Но нам нечего добавить к тому, о чем говорилось в нашем отчете, посланном железнодорожной компании. Вы, конечно, ознакомились с ним». «Да, сэр». Мистер Брэк показывал его мне. «Так чего еще вы хотите?» «Мне бы хотелось знать, сэр», — произнес Френч. «Во-первых, какие суммы в процентах или премиальных выплачивались мистеру Керри, за превышение объема работ, и, во-вторых, получал ли подобные надбавки к жалованию кто-то еще, и если да, то кто и какие. Партнеры, замявшись, обменялись взглядами. Наконец мистер Спенс старший ответил. «Разумеется, это строго конфиденциальная информация, инспектор, и в обычных обстоятельствах мы бы не стали говорить об этом». «Разумеется, мы не можем спорить с представителем правосудия. И тем не менее, мистер Френч, боюсь, вы должны сперва убедить нас в том, что такие сведения вам действительно необходимы». Френч чертыхнулся про себя, но вслух вежливо сказал, что ему позиция мистера Спенса кажется вполне резонной. Однако он испытывает некоторые трудности в предоставлении необходимых доказательств. «Ведь речь идет о возможных мотивах преступления», — пояснил он. «Необходимо выяснить, кто именно получал за подлог премиальные и насколько велики были суммы. Лишь тогда станет ясно, было ли их получение связано с самими преступлениями». «Вознаграждение получал один Кэрри. Мы упомянули об этом в отчете для компании». И я уверен, что так и было. Но Кэрри мог делиться ими еще с кем-то. Поэтому необходимо выяснить размер выплат и даты, когда это происходило, чтобы установить, не замешан ли здесь кто-то еще. Однако оба Спенса не пожелали ничего больше сообщить Френчу. И, наконец, он вежливо заметил, что если они не сочтут возможным предоставить ему необходимые сведения в частном порядке ему придется выписать ордер на изъятие документов и их ведомости будут фигурировать в суде ему пришлось привести и другие аргументы и наконец кузены пошли на попятный и сделали значительный шаг навстречу они не только назвали цифры выплат но и показали ведомости, объяснив Френчу, как производились выплаты. Премиальные выплачивались отдельным чеком раз в четыре недели, в то время как обычная зарплата выплачивалась строго первого числа каждого месяца. Оказалось, что в результате подлога Кэрри получил премиальные на сумму в 2025 фунтов. Премиальные выплачивались практически с самого начала строительства, то есть в течение целого года. Сами суммы варьировались от 75 до 300 фунтов. Френч переписал цифры выплат по месяцам. Благодарю вас, джентльмены, это может быть полезным. Теперь еще один-два вопроса напоследок. «Вы что-нибудь знаете о семье мистера Керри или о его наследниках?» Оба Спенса не могли ответить на этот вопрос. Было известно, что его родители умерли, и, насколько они знали, он не был женат и не имел родственников. «И, наконец, самый трудный вопрос», — произнес Френч, «потому что он самый важный. Не известно ли вам что-нибудь...» что может пролить свет на трагедию или будет полезным для хода следствия. Оба Спенса тотчас ответили отрицательно. Но Френч не отставал от них и задал тот же вопрос иначе, однако ничего существенного не выяснил. И последний вопрос. Френч невольно отметил выражение облегчения, промелькнувшее на их лицах. «Вы, разумеется, знаете, что подлог предполагал переделку чертежей всех поперечных разрезов и изготовления двух комплектов их фотокопий. У меня есть свидетельство, что Кэрри тайно приобрел копировальную ткань и фотобумагу для этой цели. Но я...» «Мы не знали этого, инспектор». «Да, сэр. Я забыл упомянуть об этом в нашем разговоре. Но я хотел сказать...» что пока не ясно, где он делал фотокопии. «Как я понимаю, у вас есть копировальный аппарат. Мне хотелось бы выяснить, можно ли было тайком от всех изготовить их здесь». Этот новый поворот дела явно сильно смутил обоих Спенсов. «Я вижу, к чему вы клоните», — беспомощно произнес Элмер Спенс. «Вы думаете, что у Кэри был сообщник в офисе?» «Не обязательно. Мог ли Кэри, скажем, прийти сюда в субботу, поработать ночью и вернуться в Уитнес в воскресенье?» «Да. Все инженерные работники имели ключи», — ответил старший Спенс и посмотрел на своего кузена. «Хью, я думаю, что предположение инспектора вполне справедливо, а?» Хью согласился, что теоретически это возможно, но кузены не могли поверить в то, что такое могло случиться. «Тем не менее, мне хотелось бы поговорить с обслуживающим персоналом», — настаивал Френч. «Возможно, кто-то заметил что-то, что может мне помочь». Партнеры не возражали, и, вызвав главного технического ассистента, Попросили его ответить на все вопросы инспектора. Последовала долгая беседа, и Френч не пожалел, что потратил на нее много времени. Все вопросы были сняты, и Френч пришел к заключению, что оба Спенса были правы. Хотя, в принципе, подложные фотокопии могли быть изготовлены в офисе, однако крайне маловероятно, что их делали здесь, на Виктория-стрит. Вечером, возвращаясь с поездом в Ретчерч, Френч ощутил, что день прошел не зря. Он узнал размеры премиальных из за подлога выплаченные керри и убедился, что больше деньги никому не выплачивались. Фотопечать разрезов была вопросом второстепенным. Честно говоря, он и не надеялся найти здесь ответ на этот вопрос. Теперь оставалось выяснить, Не делился ли Кэри своими неправедными прибылями с кем-то еще? Эту задачу Френч оставил на утро».